Глава 21. Как же вы мне надоели! Устало проворчала я и, убедившись, что воронцов крепко держит любимую, и, вреда, она мне не нанесет, вернула кастрюлю на прежнее место. Марат, разве ты не видишь? Настя специально рассорила нас. Я велел тебе собираться, а ты что сделала? Никуда я не поеду. Без тебя никуда. Пока я помешивала соус, воронцов и Оксана собачились. Шум и пыль стояли до потолка. — Да, темпераментная парочка. — Я знаю, почему ты хочешь, чтобы я переехала. Не из-за Нины Васильевны. Это просто предлог. — истерично кричала Оксана и одновременно ревела на взрыв. — Это все из-за девки, чьи трусы ты носишь в кармане. Я мешаю тебе с ней встречаться, когда вздумается, да? Воронцов на этот раз не ответил, что удивило. Обычно после двух слов Оксаны Марат вставлял десять своих. Из любопытства посмотрела на него и чуть лопатку не выронила из рук. Воронцов был не похож сам на себя. Черты лица заострились, брови слились в одну линию, губы и вовсе исчезли. Складывалось впечатление, что он прямо сейчас разорвет Оксану на тысячу кусков. Я наполовину утопила лопатку в кастрюле и выключила огонь. «Если что...» Придется заступаться за девушку, чтобы в доме не случилось убийства в состоянии эффекта. Похоже, зря Оксана трусы упомянула. На Марат это подействовало, как команда фас на собаку. «Марат, ты бы сходил во двор? Проветрился?» предложил я, давая себе отчет, что лучше не вмешиваться. Хоть Воронцов с Оксаной отношения не регистрировали, но все равно муж и жена одна сатана. Они померятся через час, а я виноват и останусь. — Настя, выйдем! — рякнул пырь, но после более вежливым тоном добавил. — Пожалуйста. — Нет, пусть останется! — завязала Оксана и расставила в сторону руки, чтобы я не ушла. — Может, ты ее хоть постесняешься? Прикинь, Настя! Он, если пиджак меняет, то и трусы перекладывает. Что ты с ним делаешь? Нюхаешь? Целуешь? Жуешь? Знаешь, как это называется? — Марат, не надо! Оттолкнув Воронцова от любовницы, я закрыла девушку своим телом. В оба сейчас не в себе. Оксана слишком расстроена и не понимает, что говорить. Самое лучшее — разойтись по углам. После все обсудите. Когда успокоитесь? Нам больше нечего обсуждать. Склонившись к моему лицу, сказал Воронцов, а потом выпрямился, заглянул мне за спину и выдал. — У тебя полчаса, чтобы собрать манатки, и переезжаешь ты не в мою квартиру, а мне похер куда. — Но чтобы я тебя больше не видел. — Выбросить меня, значит, решил, дорогой мой, — сладко пропила Оксана. — Ну ничего, у тебя не получится. Я беременна. Понятно тебе? — Оксана, молчи, — повернув голову к девушке, посоветовала я. — А служа, понятно, что она нагло врет. — Да неужели? — усмехнулся Марат. — То есть случилось чудо, и ты вылечилась от бесплодия, дорогая моя? — Какое бесплодие? — Не понимаю, о чем ты говоришь. Из глаз девушки градом пылились слезы, из чего я сделала вывод, что она отлично знает, о чем толкует любовник. Обыкновенное бесплодие из-за аборта, который ты сделала в 18 лет, забеременев от сокурсника. Разве ты не за бесплодие развелась с мужем-режиссером? Все чувства резко перечеркнула тошнота, и лишь ее я одно ощущала. Воба просто отвратительны! пробормотала я. Отличный пара. Один хлеще другого. Оксана, не обращая внимания на мои слова, набросилась на воронцу. Девушку словно прорвало. Все обиды, накопленные за два года романа, вылились в один нескончаемый поток из претензий и обвинений. — Ты меня никогда не убил. Я умоляла дать денег на фильм, а ты сказал нет. — Да у нас секс два раза в месяц, не чаще. — Настя, ты как... Женский поплёр рассек вопрос Воронцова. — Тебе что, плохо? Присядь. Воды дать? — Ах, как показательно! Тебя интересует кто угодно, только не я! — сокрушалась Оксана. — Руслан, глядя на брата, сейчас в гробу перевернулся. На Воронцово упоминание о Руслане подействовало, как красная тряпка на быка. Мужчина отстал от меня со своим стулом и стаканом воды и набросился на любовницу, уже не делая скидку на то, что она девушка. Спасибо хоть руками не трогал, зато орал так, что окна дрожали, и посуда звенела в шкафах. «Хватит — Хватит! — потребовала я, но мой голос утонул в скандале, который разгорался все жарче. Чтобы прекратить этот ад, пришлось принести в жертву стеклянную салатник, которую я с размаху бросила на пол и расклашматила в дремезги. Уходите! И насилуйте мозг друг друга в другом месте! Слава небесам! Марат взял Оксану за шкирку и уволок. Ругаться влюбленные не перестали, но зато надрывались уже не рядом с моими ушами. В который раз я поставила кастрюлю со сливками на плиту. Блин, не соус, а дрянь, скорее всего, теперь выйдет. Подам к в покупной майонез. Как говорит Нина Васильевна, я с майонезом и газету с удовольствием слопую. Пока Карамсалова вышли для салата, во дворе разворачивалась настоящая драма. Специально не смотрела. Но на кухне панорамные окна, хочешь не хочешь, а территорию все равно видишь. Марат уверенной походкой шел при паркованной машине Оксаны. До одной руки у него болтались две сумки, а в другой он волок за собой упирающуюся девушку. Пока Воронцов наполнял багажник авто чемоданами, Оксана не плакала и в ноги мужчине бросалась... Но он, подняв любовницу с земли, посадил ее на водительское сиденье и велел проваливать. С уходом Оксаны в доме стало заметно легче дышать. Теперь завтраком или же за обедом можно было расслабиться и не ждать каждую секунду, что подружка Воронцова едким высказыванием тебя покусает. Нина Васильевна так и вовсе не переставала Марата хвалить, что не Пусевую бросила. Изменения Воронцова коснулись. Мужчина стал более уравновешенным и расслабленным. Теперь его даже упырем в мыслях реже называла. — Да, Виктор Олегович, рада вас слышать, — приняла звонок Иванова. — И я рад, Настя. Мы непростительно долго не виделись. Я бы не хотел терять с тобой связь. — Давай встретимся, выпьем кофе, или еще лучше, пообедаем вместе. — Отличная идея. «Я как раз из дома выбралась на маникюр, сейчас нахожусь недалеко от вашего офиса. Через полчаса освобожусь. Напротив салона есть кофейня. Если вам удобно, могу скинуть адрес. Скидывай, не считай, что я уже за столиком тебя жду. В кофейне я появилась не через полчаса, как условились, а практически через час». Как только мастер услышала однозначные встречи, так она сильно старалась успеть за 30 минут, что промахивалась и промахивалась. Иванов ни видом, ни словом за опоздание не упрекнул, а приветливо встретил, поэтически приобнял, руку поцеловал, стул отодвинул. Я уже забыла, как это приятно, когда за тобой галатно ухаживает мужчина. Представляю, если бы я Воронцова заставила себя ждать, Как бы он мне весь мозг выклевал. Терпение не в числе сильных сторон упыря. Анстасия, я правильно понимаю, вы теперь с Маратом Александровичем живете одни? Поинтересовался мужчина, после того, как мы сказали друг другу, что сильно скучали. Ну, почему одни? С Ниной Васильевной еще у нас теперь просто огромный штат работников. Ответила я, и отпив кофе заметил. М -м, какой вкусный почему я раньше сюда не заходила?» «Я имел в виду без Оксаны. Воронцов же дал ей отставку». «Откуда вы знаете?» — удивилась я. Меня просветила помощница Воронцова. После небольшой паузы объяснил Иванов и зачем-то добавил. «Но вышло совершенно случайно. Когда я был у Марата Александровича в приемной, его секретаря донимали звонками. Оксана требовала с ним соединить». — В общем, вывод я сделал, и, как оказалось, он верен, да? — Да, но я не хотел бы это обсуждать. А то выходит, как будто мы сплетнищим. — Нам же есть о чем поговорить, кроме этого? — Конечно, конечно. Дела Врансова у нас не касаются. Но, Анастасия, тебе не кажется, что жить в одном доме с Маратом, в то время как он одинок, неправильно? — Если не сказать неприлично, я не удержалась и звонко рассмеялась.